Благородный рыцарь на распутье. Наконец, третий пример. Мужчина рассказывает мне о том, что все делает для своей семьи, что он работает сутками как проклятый, а для себя самого у него сил не остается. Знаете, я готов поверить этому признанию. Однако и здесь мне не обойтись без вопроса. Допустим, это так. Но можно ли найти другую работу, которая давала бы такие же деньги, но не требовала такого же вложения сил? Я просто хочу узнать, Действительно ли дело в деньгах? Сначала, разумеется, этот мужчина ответит, что для его образования, статуса и тому подобного такой работы нет. И я снова спрашиваю, «Так значит, не хочется терять свой статус? Кажется невозможным пойти на другую, менее престижную работу?» И тут начинается невнятное «Ну где я такую найду? Почему я должен изменять на меньший свой статус? Я столько сделал, чтобы всего этого добиться!» Разумеется, мой последний вопрос имеет, если так можно выразиться, чисто теоретический интерес. Ведь если дело в деньгах, необходимых семье, это одна история. А если здесь замешаны еще и личные амбиции, то семья оказывается лишь удобным прикрытием, способом м а н и п у л я ц и и Конечно, мне удобнее думать, что я страдаю ради них, жен, детей, родителей, и обвинять всех других в своих несчастьях, нежели признать, что все мои самоограничения сделаны в угоду моему желанию быть первым и лучшим этой классической мечте невротика. Сноска. О природе этого невротического желания я подробно рассказывал в книге «С неврозом по жизни. Три роковых инстинкта. Жизнь, власть, секс». К сожалению, мужчины часто служат не себе. Поверьте, это было бы куда лучше, а своим амбициям. своему желанию добиться успешности, уважения, признания. Или, например, потакают своей невротической потребности превзойти, переиграть на социальной лестнице своего отца. Другие, страдающие комплексом недостаточной мужественности, даже в сексуальные отношения вступают не для того, чтобы получить удовольствие, а с тем только, чтобы доказать себе собственную мужскую силу и состоятельность. С одной стороны, такой мужчина действительно все это делает для себя, но для себя ли непосредственно? или же все-таки для своих комплексов, страхов и установок? Если бы мужчина думал о себе, а не о своем статусе и успехе, то у нас не было бы инфарктов преуспевающих с о р 40-летних мужчин и, соответственно, молодых вдов и рано осиротевших детей. Если бы мужчина думал о себе, то ему бы и в голову не пришло попрекать своими заработками неработающую жену и детей студентов. Если бы он думал о себе, то знал бы, что счастье его близких – это то, что нужно в первую очередь ему самому. а потому труд, который бы он затрачивал на создание этого счастья, и душевный, и любой другой, не был бы ему в тягость. Когда в человеке хозяйничают его страхи и комплексы, настоящие, подлинные его цели подменяются мнимыми, он разменивается по мелочам и делает глупости. Он не чувствует в себе сил, поскольку мнимая, фиктивная цель, а таковы все цели, установленные нашими страхами и комплексами, не дает их. Силы появляются только тогда, когда ты чувствуешь, что это тебе действительно нужно, а мозг начинает по-настоящему работать только тогда, когда ты осознаешь, что это нужно именно тебе. И нет ничего постыдного в том, чтобы желать себе счастья. Почему другие его нам желают, а мы не имеем на это п р а в о Вот что мы должны уяснить для себя самым основательным образом. Как ни крути, нам нужно решить для себя два важных вопроса. Первый. Кто мой настоящий хозяин? Я сам или мои комплексы, установки, предрассудки, страхи и прочая нечисть? Второй. Чего я хочу на самом деле? Каковы мои истинные желания? Это трудно сделать, но необходимо. Мы должны научиться быть честными самими собой. Предательство, которое мы совершаем, служа своим страхам и комплексам, предрассудкам и слабостям, я называю первородным грехом, поскольку мы предаем себя. Себя, по сути, еще не родившихся. Все эти силы старше нашей личности, ведь мы умеем бояться еще до того, как научаемся думать, понимать и по-настоящему глубоко чувствовать. За нашу сущность, за нас самих готов вступиться только здравый рассудок, а страхам, комплексам и прочим страстям на нее наплевать. Но сначала он слаб, потому что они сильны. В какой-то момент своей жизни каждый из нас окажется перед дилеммой, кому служить. Принять сторону своих страхов и комплексов проще, ведь они сильнее. Что станется тогда с нашей жизнью? Ее пустят с молотка, а мы будем лишь молчаливыми соучастниками этого торга. Сделать ставку на здравый смысл, на рассуждение, на понимание – это, конечно, риск. Но риск во благо себе и своей жизни. Следует помнить, что бы мы ни делали, мы делаем это для себя. И если мы отдадим свою жизнь на растерзание своим страхам и комплексам, это сделаем лично мы, а не кто-то другой. И сделаем это для себя. И если же мы решимся отстаивать самих себя, служить себе, а не своим страхам и слабостям, то у нас есть шансы и право, он единственный. Первый вариант – это не шанс, это самоубийство, если хотите, первородный грех. Первая обязанность человека – преодолеть страх. Пока у человека трясутся поджилки, его действия останутся рабскими.